Глава 4. Благодарности События глазами Максимилиана Коршунова Великий княжесть откровенно скучал на торжественном приеме в резиденции императора. Послы различных держав, как дружественных, так и злежих врагов, раскланивались, делали пустые комплименты, и каждый искал какую-то выгоду. В том числе и дамы пытались вызвать у Максимилиана заинтересованность. Некоторым было достаточно решить свои незначительные проблемы, невзирая на присутствующих мужей. Другие мечтали утвердиться при дворе и стать фавориткой. Кто-то надеялся на скоротечный роман. Находились в зале приема и особы с высоким самомнением и грандиозными планами. Понятно, что на официальный статус тут почти ни одна не надеялась. Вот только некие намеки от трех послов их светлость вывели из себя. Устраивать династический брак он ни с кем не собирается, особенно не зная личности той, за кого заочно сватают. В глубине души все этому противится, а образ Натали его не покидает ни на минуту. Что это? Чем она его пленила? Если разобраться, то встречал знойных красоток, которым баронесса уступает. Но ее мягкий взгляд голубых, как небо, глаз, искреннее переживание и трогательная хрупкость, купе с миловидным лицом, когда они первый раз увиделись, не покидают молодого человека ни на миг. Как он психовал, рвал и метал, узнав, что проживает с тем, кто помог ему и сестре. Сумел не показать вида и подавить гнев. А когда разобрался, то словно мир ожил новыми красками и камень упал с души. «Максимилиан, почему грустите?» – послышался приглушенный голос графини Шубиной. Женщина лукаво на парня смотрит, кокетливо глазками стреляет и поправляет идеально уложенные волосы. Ее супруг почти в три раза старше, находится в окружении господ иностранцев, пытаются договориться о каких-то поставках. Ну, министру торговли, сам бог велел на таких мероприятиях совершать сделки. Ни для кого не секрет, что женился Яков Васильевич на дочери старого друга, чтобы та не познала нищеты. Она ему даже не как дочь, а любимая и избалованная внучка. На шашни жены он не реагирует, даже не требует соблюдения приличий. Правда, Шубина заводит романа не так часто и не ищет какую-то выгоду. — Галина Александровна, вы ошиблись, — вежливо ответил Максимилиан женщине. — Я полон радости и веселья. — Поэтому не соизволили ни одну из присутствующих дам на танец пригласить? — хитро улыбнулась Шубина. «Степан Васильевич уже давно озадаченно в вашу сторону поглядывает. Не понимает такого поведения сына». Великий княжич посмотрел в сторону отца и встретился с ним взглядом. Максимилиан прочел в глазах родителя недовольство. «Позвольте с вами потанцевать», – склонил голову великий княжич, не глядя на собеседницу. «С огромным удовольствием». Графиня сделала вид, что засмущалась. Уже ведя в танцы женщину, Максимилиан услышал от нее то, чего никак не ожидал. «Простите мою наглость, но вам необходима фаворитка. Слухи по двору ходят, что вас магнитом тянет в Петербург к некой особе. Так привезите ее в столицу и введите в высший свет. Когда у вашей симпатии окажется официальный статус любовницы, все пересуды смолкнут». «О чем вы говорите?» – немного зло спросил Максимилиан. «А лучше иметь еще парочку фавориток», – не обратила внимания на его слова графиня, который недавно исполнилось двадцать три года. «Готова это с вами обсудить, но не в такой атмосфере. Как насчет того, чтобы пригласить меня в ресторан? Давно не развлекалась, а все эти приемы наводят скуку». «Вас подослал ко мне император?» – криво усмехнулся Максимилиан. «Мы с супругом имели честь с ним беседовать». Шубина чуть заметно сжала локоть своего партнера по танцу. Великому княжичу захотелось выругаться. Отец перешел все границы. Хотя про графскую чету давно гуляют слухи, что они склонны выполнить любое поручение императора. «Я обдумаю ваши слова», – холодно произнес великий княжич. «Спасибо за танец, ваше сиятельство», – склонила голову графиня. «И вам за откровенность и смелость». Вернул ей комплимент Максимилиан. Он подвел свою партнершу к окну, взял у официанта бокал с шампанским и, вручив женщине, оставил свою недавнюю партнершу по танцу. Госпожа Шубина лукаво за действиями молодого человека наблюдала. Она считала ауру и понимала, что тот в ближайшее время переговорит с отцом и получит недвусмысленный приказ. Народ и общество необходимо успокоить и показать, что будущий преемник императорской власти абсолютно нормален. Правда, она не совсем поняла, что под этой фразой подразумевал Степан Васильевич, сделавший им супругам предложение таким образом приблизиться к трону. Вспоминая непростой разговор, Галина Александровна мысленно усмехнулась. Император ей сказал, когда они остались наедине, «Графиня, вы же на моего сына облизываетесь». Так чего такая робость? Ваш супруг не станет препятствовать, если вы с Максимилианом время от времени начнете видеться в тесной обстановке. Пересуды вас не смущают, а защиту обеспечу и ваше доброе имя никто не посмеет трепать». «Ох, ваше императорское величество, все-то вы замечаете». Сделав вид, что смутилась, медленно произнесла графиня. «Но мне оказалось бы легче. Знай, из-за чего пошли на такой шаг». «Великому княжичу следует иметь», – правитель усмехнулся. «Каламбур получился, но слова правильные. Так вот, ему необходимо иметь и уметь доказывать свою силу и власть не только в кабинетах, но и в будуарах, иначе его авторитет пошатнется». Максимилиан о чем-то таком догадывался, но плясать под дудку отца он не желает. «Да, госпожа Шубина – неплохой вариант, с этим он согласен, но душа лежит к другой». А еще невесты обсуждаются, дабы будущая императрица устроила большинство заинтересованных лиц и принесла пользу стране. Речь про личное счастье не идет, а с этим великий княжич в корне не согласен. «Брат, куда вы так спешите?» – остановила его вопросом софия которая всегда прилюдно обращалась уважительно и на «вы». «Сестра, вы великолепны!» Оглядел девушку брат, отдавая должное ее вкусу и скромному, но будоражащему воображение наряду. — Позвольте засвидетельствовать свое почтение. Максимилиан протянул руку. — Милый брат, пригласите меня на танец. Улыбнулась та, когда великий княжеч поцеловал ей тыльную сторону ладони. — Удостойте меня этой чести, — склонил голову Максимилиан. В этот момент зазвучала очередная музыкальная композиция. Брат сестрой сделали шаг к центру зала. «О чем хотела переговорить?» – задал вопрос великий княжич. «Дело, как понимаю, срочное». «Не наделай глупостей». Серьезным тоном сказала Софья, а сама весело улыбается. «Удели мне пару минут и выслушай, прежде чем совершить необдуманный поступок». «После приема», – коротко ответил Максимилиан. «До этого момента не вздумай говорить с отцом, это важно». Предупредила девушка в ауре, которой полыхнули вспыхи беспокойства, страха и озабоченности. Максимилиан даже чуть шага не сбился, но сестра уже взяла себя в руки и мило улыбается, выставив щиты. Что-то она узнала, и ей об этом необходимо поговорить. Неужели начнет убеждать, что никому неизвестную баронессу, не имеющую за собой сильного клана, ему следует бросить? Или предложит, как Натале сделать фавориткой? Если Софья возьмет девушку в свою свиту, то он сможет со своей симпатией чуть ли не ежедневно общаться. А что дальше? Не хочет молодой человек об этом думать, осознавая, что им вряд ли дадут шанс оказаться вместе. Даже сделав он Сухареву фавориткой, то та долго при дворе не продержится. Тут такие кобры и гадюки водятся, что сожрут и не подавятся. Условно, разумеется говоря. Повествование от лица господина Воронова. Никак не ожидал, что дамы напьются и обе начнут мне претензии предъявлять. кати так и вообще со слезами на глазах обвинила, что не уделяю ей должного внимания. Натали при этом жаловалась, что целительство не для нее и она скучает по тому, кто недоступен. Язычки у девушек не всегда успевают за мыслью и еще заплетаются. Однако ведут себя подруги поддерживая друг друга в прямом и переносном смысле относительно адекватно. А вот у меня голова начинает болеть. «Завтра», — взглянул на часы. «Точнее, сегодня вам двоим будет стыдно», — сказал девушкам. И за талию притянул к себе Островскую. Посмотрел в ее глаза и чуть слышно шепнул. «Чего так напилась? Ты же не в таких ситуациях побывала». «Саша, прости, но мы не пара». Стала та вырываться. «К тебе тянет и одновременно хочется сбежать. Я совсем голову потеряла и в душе смятения. Давайте выпьем!» «Точно?» Зевая и начиная тереть глаза, поддержала ее Натали. «Хорош пьянствовать, спать пора». Удержал кати собравшуюся отправиться в гостиную, где накрыт стол. «Насколько вижу, на три персона. Меня ждали?» Разглядывая чистый бокал и тарелку, спросил у подруг. «А кого еще?» — отмахнулась баронесса и упавшим голосом заявила. «Он же все равно не придет. И нам никогда вместе не быть!» Шмыгнула носом, но не зарыдала, сумела эмоции подавить. «И будет дураком!» — безапелляционно заявила Кати. «Он над собой не невластен!» — встала на защиту Максимилиана моя компаньонка. «Он хороший и слишком правильный!» на фавориткой готов тебя сделать!» — поморщилась Островская, — подумала и добавила, «Хотя что такого в том, если урвешь Толику счастья пусть и ненадолго?» «Я подумаю», — поджав губы, ответила Натали. «Этака не сейчас до чего-нибудь такого договорятся, а мне потом их разубеждай. Нет, надо отправить спать». Удалось это не сразу. Пьяные барышни все же настояли выпить со мной, и одним тостом дело не ограничилось. Дело в том, что над их словами размышлять Сказанное в подпитии зачастую идет от души. Поэтому ты и почувствовал боль Сухаревой, ощутил душевные метания Островской. И как их утешить? Ну, насчет коти есть определенный план. Правда, в него не входит подарок-колечко. Максимилиан, даря презенты баронессе, четко обозначил, какие украшения под запретом. Правда, баронесса ничего кроме цветов не приняла. Если не считать платья, за которое мы с ней заплатили символическую плату. Как понимаю, его светлость большую часть расходов взял на себя. — А поехали кататься! — предложила Кати, указав рукой на окно. — Посмотрите, светло как днем! — Скоро уже рассвет! — хмыкнул я. — А потом, ты не забыла, что пьяна? — Прости, но за руль в таком состоянии тебе никак нельзя. — Тогда, может, прогуляемся? — вяло предложила Натали, начиная клевать носом. «Нет, мы ложимся спать», твердо заявил дамам. «Завтра будний день, следует навестить роженицу и убедиться, что с ней и ребенком все в порядке». После недолгих уговоров, толики магии подчинения, баронесса поплелась в свои комнаты. Мы же с Катей остались наедине, и моя подруга вновь загрустила. «Че такое кислая?» — обнимая девушку, поинтересовался я. «Саш, ты меня не бросишь?» «Кать, «А ты сама не сбежишь?» Вопросом на вопрос ответил, а сам ее за ушком поцеловал. Как и ожидал, она промолчала, но на ласку ответила. Угомонились уже, когда солнце встало, а проснулись от того, что с меня любовница одеяла стянула и в него закуталась. Не то чтобы замерз. Внутренние часы сработали. Пора в кабинет врачевателя отправляться. В ванной комнате привел себя в порядок. В том числе и использовал руны бодрости и свежести. Головная боль прошла, перегар исчез, и настроение улучшилось. Одна беда – одежду всю найти не сумел. Точнее, ни ремня, ни брюк, и один ботинок пропал. Ну, раздевались поспешно. Однако, куда вещи подевались, ума не приложу. Пришлось запасную одежду и обувь надевать. Поразмыслив, не стал дома завтракать, Решил перекусить в ближайшем ресторане на набережной и полюбоваться на воду в канале. Люблю поразмыслить, смотря в пламя огня или водную гладь. Двойной черный кофе, булочку и повидло. Сделал заказ подавальщику, неспешно листая недавно купленные у паренька лоточника свежие газеты. Типографской краской бумага еще пахнет. Каких-либо сенсаций нет, что даже странно. Ну, не считая рассуждений какого-то журналиста, что война с Германией и ее союзниками неизбежна. Но при удачном раскладе возможен мир и новая коалиция. В таком случае на политической арене произойдут тектонические сдвиги и, скорее всего, коалиции распадутся на новые. Кто от этого выиграет? Тот, кто окажется гибче и хитрее. Однако в конечном итоге империи все равно попытаются утвердиться за счет других и раздвинуть свои границы. Многое, если не все, зависит и от брачных союзов между детьми правителей. Династические браки способны погасить распри Но угроза еще исходят и от внутренней обстановки. В каждой стране назрели реформы, которые перед войной противопоказаны. Кто решится на отчаянный шаг? «Интересные мысли», – вслух сказал я и положил газету на стол, после чего допил кофе. Не пора ли предложить армейским чинам свои услуги? Дело в том, что в этой же газетной статье сравнивалась подготовка солдата и офицеров различных армий. В том числе и про пылевые госпитали упоминалось с их обеспечением. Уверен, что далеко не обо всем журналисту известно или разрешено доносить до публики. Однако, тактико-технические характеристики и параметры вооружения расписаны подробно. А вот про защиту почти ничего. Зато делается упор на нехватку врачей и сестер милосердия, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, включая обычных палаток. Ни слова про амулеты сил или восстановление от ран. Не упоминалось и про поставленное на поток производство зелий для армейских нужд. «Странно», – потер я переносицу, – «особенно, когда так восхваляют наших боевых офицеров с даром». Непроизвольно вспомнил поручика Сазонова и его боевого товарища. Да, ранение Петра Денисовича Завьялова оказалось замешано на темном проклятии. Графа смог спасти штатный доктор воинского подразделения, но излечить он его не сумел, как и целители не справились». А если бы у офицера имелся универсальный амулет? В моем мире такие магические вещички получили широкое распространение. Тут же их почти не наблюдаю, если не считать узконаправленных. Почему? Нет ответа. Планы – хорошо, но их реализовать не так-то просто. Сам себе сказал, мысленно прикинув себе стоимость одного амулета и необходимое количество. Даже в почете нет надобности». Сумма поражает воображение. Сомнительно, что военное ведомство таким предложением заинтересуется. Это не какое-то там новое оружие, способное поражать живую силу и технику врага. С другой стороны, при должном подходе, то подданные империи, отправившиеся на службу в армию, почувствуют о себе заботу со стороны власти. Хм, с кем бы мне на эту тему переговорить? Задался вопросом, прикинув, что идея все больше и больше нравится. Расплатился за завтрак и медленно отправился в сторону своего врачевательского кабинета. Как правило, утром посетителей практически не бывает. Однако, на этот раз меня уже поджидали, правда, не больные. Рядом с входом в кабинет прогуливался граф Ланцов и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Доброе утро, Петр Сергеевич!» Обратился я к вчерашнему собутыльнику, не выглядевшему так, словно мы его с возницей не загружали в карету. «Здравствуйте, Александр Иванович. Простите, задумался и вас не заметил, хотя уже добрый час дожидаюсь», — ответил граф. «Мы с ним обменялись рукопожатием. При этом я своего собеседника продиагностировал и с удивлением понял, что тот похмельем и не думал страдать» при этом не употребив никакие антипохмельные зелья. Насколько разобрался, то он даже самостоятельно себя не исцелял. Пришел переговорить и совета спросить. Почему-то немного смутился Ланцов. Ну, помня о своей ошибке при исцелении его супруги, я мысленно поморщился. Вчера-то граф ее воспринял как подарок судьбы, но мог поразмыслить, признать, что это никакой не бонус, а проблема. Еще неизвестно, как отреагирует Елизавета Викторовна. «Пройдемте в кабинет», – предложил я. Мои опасения не оправдались. Граф еще раз искренне поблагодарил за спасение супруги и сына. «Александр Иванович, в моей мастерской оказалось не так много необработанных камней». Петр Сергеевич вытащил из кармана и положил на мой стол небольшой мешочек. «Понимаю, что это ничтожно мало, но вы примите, не побрезгуйте». От всего сердца прошу, а остальное лично привезу где-то через месяц, когда поступят с приисков. Сумму мы не обговаривали, в том числе и количество драгоценных камней. Отдал этот момент на откуп графу, только выразил желание получить нетронутый материал, из которого хочу попытаться создать артефакты. Уже имею представление, что сделать в первую очередь. Преподнесу подарок Кате и Наталье. Не забуду и проблему княгини и ее внучки. Ну, последним амулету собираюсь продать. Могу посмотреть. Спросил, и когда посетитель утвердительно кивнул, взял мешочек и осторожно высыпал его содержимое на столешницу. Пять осколков алмазов, семь рубинов и десяток топазов различного цвета. Камни небольшого размера, примерно половина карата. Если прикинуть в деньгах то даже не зная точных расценок, сумма кажется приличной. «Спасибо», — уважительно покивал я. «Ваша благодарность впечатляет». «Господин Воронов, бросьте!» — отмахнулся граф. «Вы сделали невозможное. Это лишь малая толика того, чем могу отблагодарить. Простите, если лезу не в свое дело. Если потребуется, то готов вам предоставить доступ к станку для огранки». «Единственное неудобство, что мастерская на окраине Петербурга, но...» Он развел руками. «Такое оборудование не просто перемещать. Там же любыми инструментами сумеете воспользоваться». «Благодарю, не стоит беспокоиться. Сам справлюсь», — ответил я, а потом уточнил. «Думаю, мы с вами наладим взаимовыгодное сотрудничество, если не будете против. Кое-какие идеи имеются, и если все получится, то смогу ли к вам обратиться?» «В любое время дня и ночи». «Вы в моем доме всегда желанный гость», — приложил руки к груди ланцов, с любопытством на меня посмотрев. «Мне еще потребуется прикупить грамм сто золотого песка», — медленно произнес я. «На ваших приисках его не добывают?» «Без проблем», — отмахнулся Петр Сергеевич. «Любое количество, в том числе и самородки. Только скажите, и дам задание вам привезти». «Прям такие любое», — усмехнулся я. «В разумных пределах». Вернул мне смешок граф. «Вы же разорить меня не поставили целью?» «Хм...» Не совсем понял. Вопрос он задал или утвердительно об этом сказал. «Надеюсь, мои задумки позволят нам сотрудничать и не более того», покачал я головой. «А насчет вашего, так называемого, долга за спасение родных, забудьте. Вы, — кивнул на драгоценные камни, — сполна рассчитались». «Уважаемый господин Воронов!» «Позвольте этот вопрос оставить на моей совести!» Невозмутимо ответил Ланцов и обвел помещение рукой. «Простите, но это помещение не соответствует вашему дару и умениям. Нет даже обслуживающего персонала!» «Приходящая женщина убирается», — буркнул я. «Ни секретаря, ни помощника!» «Мы работаем вдвоем с компаньонкой», — не дал договорить графу, Но тот невозмутимо продолжил. Меценатством не любитель заниматься. Но в этом случае часть расходов возьму на себя. Вы не до конца представляете, что сделали для моей семьи. Не стал с ним спорить, понимая, что на данном этапе это бесполезно. Ничего, пройдет время и эмоции улягутся. Включится трезвый расчет и навалятся другие проблемы. Вы хотели о чем-то посоветоваться. Перевел я тему беседы. «Да», – утвердительно кивнул граф. «Скажите, если Лизонька вновь забеременеет, то будет ли это опасно? Все же у нас с супругой дар разный, а меня в итоге предупреждали и отговаривали от такого шага». «Риски есть всегда», – пожал я плечами. «Сейчас ничего сказать не могу. Мне необходимо вашу супругу осмотреть и продиагностировать. Честно говоря, не думаю, что возникнут непреодолимые сложности». Елизавета Викторовна молода, Ее источник неплохо справлялся с плодом, а при повторном зачатии все и вовсе должно пройти легче, — сказал и осекся, вспомнив, что сам же допустил промах. «Тогда мы вас с ней вскоре навестим», — поднялся со своего места граф. «С вашего позволения, откланяюсь. Собираюсь купить сыну игрушек». Он взглянул на свои наручные часы и улыбнулся. «Лавки с детскими товарами вот-вот откроются». Передайте супруге самые наилучшие пожелания. Я тоже поднялся со своего места, чтобы проводить посетителя. Именно в этот момент в дверь кабинета постучали, а потом на пороге появился Бурин, держа в левой руке пухлую папку. Неужели так быстро выполнил свои обещания? Еще вчера понял, что информацию обо мне и баронессе его служба заранее собирала. Удивительно другое, что документы у него, а не в столичном подразделении. «Заказ ведь явно исходил от Максимилиана или приближенных к нему лиц. А обязательно об этой странности уточню». «Здравствуйте», — приветливо улыбнулся сыщик, в глазах которого возникло изумление при виде господина Ланцова. «Добрый день», — синхронно с графом ответил я. семён поздравь старого приятеля!» Петр Сергеевич хлопнул по плечу, как оказалось, своего друга. «Прости, ты о чем?» — нахмурился Бурин. «У меня сын родился, и все благодаря господину Воронову», — поделился с сыщиком Ланцов. «Поздравляю!» — широко улыбнулся новый посетитель. «Слушай, подожди меня. Кое-что Александру Ивановичу отдам, и ты все подробно расскажешь. Хорошо?» «Если только не дольше пяти минут», — нахмурился Ланцов, развел руками и объяснил своему, как понимаю, приятелю. «Спешу!» «Господин Бурин действительно недолго у меня задержался». Отдал документы и попросил без обсуждения с ним не совершать необдуманных поступков. Ничего ему обещать не стал, не в моих это правилах. Пора уже всерьез задуматься над тем, как вернуть то, что принадлежит по праву рождения. Собрал и убрал драгоценные камни в мешочек, а потом приступил к изучению бумаг».